Пока я развлекал в гостя, совещание успело благополучно завершиться. Джуфин сидел в кабинете один, но вид при этом имел настолько отрешенный, что я сразу понял, он с кем-то говорит, и залез на подоконник, чтобы не мешать. Меня, конечно, подмывало опробовать на нем новое умение, но как-то рука не поднялась. До сих пор был уверен, что мне плевать на субординацию и прочие глупости в таком роде. Однако, вынужден признать, благословить сэра Джуффина Халли я не решился именно по этой причине. Оказывается, в глубине души я уверен, что начальство без специальной команды лучше не благословлять. С другой стороны, куда ему еще? «Мастер Гайшери соскучился?» — наконец спросил шеф. «Тебе еще повезло, что всего лишь совещание выдернул. Мог бы и в более интересный момент». Я постарался не давать воле воображению, но содрогнулся все равно. «Совершенно невыносимый тип этот ваш, мастер Гайшери». «Я на тебя через двадцать тысяч лет посмотрю». «Ого! Ему двадцать тысяч лет?» «По очень приблизительным прикидкам. Сам-то он давным-давно сбился со счёта, а остальным до такой ерунды тем более дела нет». «А ведёт себя как подросток», — невольно улыбнулся я. «Ничего удивительного. За такую долгую жизнь даже этому вполне можно успеть научиться», — ухмыльнулся шеф. «Ладно». «Обменяться впечатлениями ещё успеем. Ты мне лучше по делу что-нибудь умное, скажи». «А я уже сказал тебе умное. Надо отправить Шурфа в тайный поход по чужим библиотекам. Потому что если вдруг...» «Это понятно», — нетерпеливо кивнул Джуфин, — «его, собственно, и ждём. А ещё... Я не требую от тебя готовых решений. Просто скажи, что ты обо всём этом думаешь». «Честно? Я пока ничего не думаю. Вообще ни о чём». Этот наш, как ты выражаешься, общий друг сперва смеху ради зарезался, а потом воскрес и потащил меня в Хумгат, чтобы я показал ему реальность, откуда добываю кофе. И все мои умные мысли остались, сам понимаешь, где. Отличная перезагрузка. У тебя сейчас должна быть на редкость свежая голова. Вот и употреби ее по назначению. Подумай о зреющем в столице заговоре. С точки зрения моей на редкость свежей головы, это вообще никакой не заговор, а полная хрень. сердито сказал я. Ладно, предположим, я в силу отсутствия соответствующего опыта недооцениваю эффект всех этих жалобных писем, петиции или как там они называются. Возможно, иногда от них и правда бывает толк, но слушай, по-моему, надо быть конченным психом или просто непрошибаемым дураком, чтобы искренне верить, будто несколько дюжин вполне безобидных хулиганских выходок и одно письмо за парой сотен подписей — достаточная причина, чтобы снова переписать законы. «В эпоху кодекса вообще никто не был доволен существующими порядками. И что это изменило? Аж ничего». «Конченным психом или непрошибаемым дураком», — повторил Джуфин. «Да, пожалуй, ты прав. Ну или просто очень высокомерным человеком, полагающим, будто все остальные безвольные игрушки в его руках». «Как по мне, это и есть непрошибаемый дурак. Один из подвидов. Слушай, а может быть, имеет смысл разбить ему сердце?» «В смысле соблазнить и бросить?» — обрадовался шеф. «Отличная идея и действительно свежая. Таким методом мы с преступностью ещё не боролись. Где ты был в смутные времена? Но сперва хотелось бы выяснить, кого именно следует соблазнять. В этом вопросе у нас пока нет полной ясности. Или предлагаешь всех подряд, без разбора?» Боюсь, ты переоценил оригинальность моего ума. Я всего-то имел в виду созвать газетчиков, показать им это письмо и официально заявить, что менять законы никто не будет, даже если небо рухнет на землю, а число хулиганских выходок возрастет до тысячи в день. Может, тогда заговорщики напьются с горя, поплачут и угомонятся? Никто не любит тщетных усилий. Даже дураки. Письмо уже у сэра Рогро. Вместе с моим официальным комментарием. «Правда, не таким, как ты предложил, а именно таким, какого от меня все заранее ожидают. Закон есть закон, все изменения в нем утверждены королевской волей, и я намерен присягать любые нарушения, как делал это до сих пор. А напоследок я со свойственной титулованным старикам ностальгической грустью признал, что поддерживать порядок в столице Соединенного Королевства до принятия пресловутых поправок было значительно легче». что на самом деле вранье. Давно я так не скучал от безделья, как в последние годы. Но служебные тайны я журналистом отродясь не разглашал. Ну почему? Потому что для официального оглашения моей настоящей позиции пока не пришло время. Прежде чем разбивать сердца заговорщиков, надо постараться их соблазнить. Например, намекнуть, что я на их стороне. Может, рискнут, позовут в игру. От таких безумцев можно ждать каких угодно сюрпризов. в том числе и приятных. Почему нет? «Ну и зачем тебе в таком случае моя голова?» «Как а, зачем? Просто для радости. Приятно знать, что не я один сразу же подумал о газетах». «А Кофа?» «Кофа, само собой. Он, можно сказать, всегда о них думает. Кстати, он обратил мое внимание на тот интересный факт, что газетчики до сих пор не получили копию петиции. Хотя, по идее, любому дураку ясно, то это самый надёжный способ не дать адресатам отправить письма видных граждан в мусорные корзины. Если уж всё население о них оповещено, волей-неволей придётся хоть как-то реагировать. — Это ясно не любому дураку, а только дураку с навыками стратегического мышления, — невольно улыбнулся я. — Мне бы, например, в голову не пришло. С другой стороны, я и петиций не сочиняю. «Слушай, а может быть это выдает человека старой школы, презирающего всякие новомодные новшества вроде газет, которым еще сотни лет не исполнилось, или просто не имеющего о них представления? Раньше не думал, что такое возможно, но та же леди Таяра узнала о существовании газет только от меня». Леди Таяра даже о существовании неба над собственной головой ежедневно узнавала от сторонних свидетелей и тут же выбрасывала эту информацию из памяти как несущественную. Рассеянных гениев вроде неё по одному на поколение. Да и то хвала магистрам не на каждое. А вот о презрении к новшествам я тоже сразу подумал. Впрочем, и так ясно, что за этими письмами стоят люди старой закалки. Идею особых привилегий для аристократии и чиновников современной при всем желании не назовешь. Хотя сделать особые привилегии разрешение колдовать даже в годы правления древней династии никому в голову не приходило. «Для того, чтобы всерьез считать такую возможность реальной, нужно иметь очень, скажем так, своеобразное устройство ума». «Не то чтобы у меня обширное знакомство в этих кругах. и старой аристократии я, кажется, только Блимов знаю. Да и то, по большей части, понаслышке». «Еще сэра Рогро», — напомнил Джуфин. «Но он, конечно, исключение из всех мыслимых правил. Сам по себе ни на кого не похож». «А Блимы не исключение?» «Скорее нет». Хотя такого гордеца, как Корва, среди нынешних аристократов, пожалуй, не сыщешь. Если хоть кому-то из них старинные традиции действительно близки по духу, то это Корве. Можно подумать, он и правда родился на закате древней династии. Хоть студентов-историков к нему посылай, для изучения тогдашних нравов. Корва будет спускать их с лестницы, а они торопливо конспектировать на лету. Я как раз хотел сказать, что, немного зная Корву, не могу вообразить, что наши аристократы вдруг решили добиваться каких-то привилегий. Мне кажется, в их духе скорее сидеть и ждать, когда остальные сами им всё дадут и ещё хорошенько попросят. Возьмите, пожалуйста, сделайте милость. Они ещё трижды подумают, брать или не брать. Да, Корва такой. Своего не возьмёт, пока дюжину раз покорнейше не попросят. Скажу тебе больше... Он единственный избранник темной стороны, который наотрез отказался учиться, причем именно потому, что я недостаточно почтительно сформулировал свое предложение. «Спасибо, но я уже не мальчишка, чтобы чему попало у чужих людей учиться». Вот и весь разговор. «Ничего себе! Я не знал». «Да никто об этом не знал. По крайней мере, я до сих пор никому не рассказывал. корви не повезло. Мне в ту пору было не до церемонии». «Начало эпохи кодекса, вся столица, один большой приют безумных на свежем воздухе. И я в этом приюте главный санитар. В такой ситуации не довозни с новыми учениками. Просто не смог пройти мимо выдающегося таланта, предложил ему помощь. А когда он отказался, вздохнул с облегчением. Дело хозяйское. Может быть, вернёмся к разговору когда-нибудь потом. Но после того, как я сманил Корвину дочку на государственную службу... «Стал его тайным врагом номер один. Ну, теперь-то, пожалуй, номер два, сразу после тебя. Но кому от этого легче? Уж точно не самому Корве. Сочувствую ему всем сердцем, но помочь ничем не могу. Вот уж кто сам себе лютый враг». «Да, не то слово. Отказаться от своего призвания из-за какой-то хрени?» «Это для нас с тобой хрень, а для Корвы — фундамент, на котором построена вся его жизнь». Это я не к тому, конечно, что он правильно поступает. Построенное на подобном фундаменте рушить не жалко. Просто хорошо понимаю, почему вышло именно так. И ты, конечно, совершенно прав в том смысле, что Корва никаких привилегий просить не стал бы. Но большинство наших аристократов совсем не дураки потребовать для себя кусок послаще. И поскандалить, если откажут. И взять, что дадут, не поблагодарив. Не самая лестная характеристика. Обычная. Многие люди таковы, просто далеко не у всех находятся хоть какие-то маломальски убедительные основания вести себя подобным образом, а у аристократии они есть. «Прекрасный портрет заговорщиков у нас вырисовывается», усмехнулся я, «непрошибаемые дураки и высокомерные хамы, игнорирующие существование газет, карикатурные персонажи, хоть пьесу о них пиши». «Надеюсь, мир избежит такого несчастья». если снова не посадишь меня в холоме, где больше нечем заняться, избежит, Но знаешь, о чём я сейчас думаю? — Будешь смеяться? Нет. Просто не решаюсь прочитать твои мысли. А вдруг там уже готов первый акт? — Да ладно тебе. Я не настолько гений, чтобы сочинять в уме. Помнишь, Гейшери сказал, чтобы испортить его благословение, достаточно «думать не в ту сторону». Считать, что магия – зло для человека или люди – зло для магии, как-нибудь так. Звучит совершенно нелепо, но, ладно, допустим, кто-то и правда до сих пор так думает. Может быть, даже многие. Например, люди, по чьим семьям особо жестоко проехались в смутные времена. И, скажем, старики из Ордена Семилисника, среди которых, по словам Шурфа, полно поклонников безумных идей кофиного покойного батюшки. Так и есть. Хорошо, значит, не в ту сторону. У нас думает целая куча народу. «Но всё равно у меня не укладывается в голове». «Что именно у тебя не укладывается? ни тени «Я немного побыл рядом с Гайшери и, кстати, собираюсь подать на тебя в суд за это знакомство, причинившее мне душевные страдания, несовместимые с разумной жизнью». «Ладно, вру. Нет у меня времени таскаться по судам. Но, слушай, это кем же надо быть, чтобы испортить его благословение? Я сейчас имею в виду не какой скотиной, а какой невероятной силищей существом». «Может быть, отсюда и надо плясать? Вряд ли у нас вообще кто-то настолько крутой найдется. Но вдруг у Гайшери там в прошлом есть какой-нибудь лютый враг, решивший довести его до Цугундера таким хитровыкрученным способом? Ну или не хитровыкрученным, а наоборот самым простым, если знать, насколько Гайшери не все равно, что станет с его наследством в далеком будущем». «Понимаю», — кивнул Джуфин. «Я бы на твоем месте тоже так рассуждал». «Просто в силу сложившихся обстоятельств знаю о магистре Гайшере, его магии, окружении и той эпохе в целом немного больше, чем ты. Искать среди древних – пустой номер. Хотя бы потому, что у мастера Гайшере нет врагов». «Правда, что ли?» – изумился я. «Чистая правда. Во-первых, по меркам своей эпохи мастер Гайшере очень мягкий и дружелюбный человек. Несмотря на меня так, сэр Макс, я не шучу». Он, кстати, и по нашим меркам примерно такой же, если привыкнуть к его манере свободно выражать свои чувства. Собственно, скандалит он тоже исключительно из добродушия, чтобы быстро выпустить пар и не натворить настоящей беды. Обычная проблема при избыточном могуществе. Мы все через это проходим. И мастер Гайшери решил её наиболее простым и приятным для него самого способом. А во-вторых, древние вообще не умели враждовать. Нет этого в их природе. «Убить, если нужно для дела, любой из них способен, но испытывать к противнику соответствующие чувства, да еще и стараться как-то отравить ему жизнь, с их точки зрения настолько абсурдно, что лучше даже не пытаться это вообразить». «Прекрасная позиция», — одобрил я. «Вряд ли это можно назвать позицией. Скорее, особенностью их внутреннего устройства». Древние маги выглядят как люди, но отличаются даже от самых эксцентричных из нас куда больше, чем, скажем, коты от лисиц. С мастером Гайшери в этом смысле гораздо проще, чем с остальными. Он обожает играть в чужие игры и по мере возможности соблюдает правила. По крайней мере, искренне старается соблюдать. у мне сказала, именно с Гайшери началась наша истинная магия. И я не представляю, как. «Ну, положим, сама по себе истинная магия не имеет начала и тем более конца. Но для людей, живущих в этом мире, возможность приобщиться к истинной магии действительно началась именно с мастера Гайшери. Я бы с удовольствием рассказал тебе больше, но...» джуфин нахмурился, отвернулся и вдруг рассмеялся. «Сэр Шурф так привык во всем принимать твою сторону, что даже сейчас, сам того не зная, действуют в твоих интересах. «Прислал мне зов, сказал, у него вышла какая-то непредвиденная задержка, поэтому он опоздает примерно на четверть часа». «Ровно настолько, чтобы мы успели посплетничать о Гайшере?» «Ничего не скажешь, он настоящий друг». «Собственно, сам мастер Гайшере может рассказать тебе гораздо больше». «Сам говоришь, он только кажется человеком. Не уверен, что из его объяснений я хоть что-то пойму». «Ты-то? Не переживай, поймешь». Ещё, пожалуй, и побольше, чем я. Но ладно, общую картину я обрисую. Представь себе избалованного мальчишку из зажиточной фермерской семьи, который был достаточно умён и одновременно безумен, чтобы, внимательно присмотревшись к окружающей жизни, решить, что не хочет взрослеть. Сказал себе, такая жизнь не для меня. Неинтересно и точка. Хочу чего-то другого. Сам не знаю чего, но очень сильно хочу». и Я невольно улыбнулся. Очень знакомо. Сколько себя помню, всегда хотел неизвестно чего. На самом деле, чего угодно, лишь бы не того, что считается обычной человеческой жизнью. Невозможного. Того, чего нет. Ну и, надо сказать, получил по полной программе. Грех жаловаться. Какое-то время он пытался жить, как ему нравится, невзирая на обстоятельства. — продолжил Джуфин. — Это, сам знаешь, довольно нелегко, когда вокруг люди, которых в жизни вполне устраивает все, кроме тебя. — Кроме твоего нежелания их устраивать, — вставил я.